Глава 20 Ледяная пирамида внутри оказалась практически пустой. Никаких троллей больше не было, и это хорошо. Зато было кое-что другое. Уже знакомый мне каменный педестал, который я видел однажды, когда мы с Лёшкой помогали старухе Огородниковой. — Подожди меня здесь, деда, я сам туда схожу. «Там нет ничего опасного!» — спросил он, тревожно осматриваясь по сторонам. «Нет, не волнуйся!» Я подошел поближе к каменному пьедесталу и увидел темный шар, от которого шли тонкие струйки еле заметного темного дыма. Вот его-то я и чувствовал. На этот раз мне уже было не страшно брать его в руки, поэтому я смело взял его, а он будто того и ждал. Как магнит впечатался в руку и обвил её тёмным дымом. Вот она Приятное чувство того, что я стал ещё сильнее. Дыхание немного участилось, но в целом было намного легче, чем в прошлый раз. «Что там, Максим?» — услышал я голос деда за спиной. «Всё нормально?» «Да, всё в полном порядке. Теперь можем уходить отсюда. Нам здесь больше нечего делать». «Слушай, внучек, «А ты мне можешь рассказать, что это были за синие искры, которые появились из того огромного тролля, а потом исчезли в тебе?» — спросил дед, когда мы шли к выходу из искажения. «Сам не знаю», — пришлось соврать мне. «Так иногда бывает. Я думаю, это из-за темного удара, который во мне открылся». «И что ты при этом чувствуешь? Тебе не больно?» «Не, вообще ничего. Лишь легкое покалывание». «Хм, вообще-то это как-то необычно», — бормотал дед, раздумывая над увиденным. «Может быть, тебя целителю показать? Я в том смысле, ты уверен, что это тебе не вредит?» «Абсолютно. Даже наоборот, помогает. Если бы мне нужно было к целителю, я бы тебе сам об этом сказал. Так что не переживай». «Ну, хорошо, если ты так говоришь». Он обернулся и посмотрел на ледяное сооружение. «Слушай, а почему мне кажется, что ты в искажениях часто бываешь? Гораздо чаще, чем мне, как то говорил. Счет взял? Я ж не слепой. Знаю, о чем говорю. Взять хотя бы то, что ты знаешь об этой штуковине, которая стояла внутри этой ледяной пирамиды». Он посмотрел на окровавленного тролля, мимо которого мы как раз проходили. «Да и вообще...» «Врать не буду. Несколько раз бывал. Интересно ведь? Ты говорил, что тоже заходил в искажение, а разве нет?» «Один раз в молодости. Да и то на несколько минут. Тоже интересно было посмотреть», — ответил он и нахмурился. «Во всяком случае, с такими вот тварями не сталкивался и думаю, что это опасно». Даже с учетом того, что ты умеешь создавать такие вот мощные заклинания. — Не беспокойся, ничего со мной не случится. Я умею за себя постоять. — Да, это уж точно, — усмехнулся он. — Никогда бы не подумал, что ты способен на такое. Но это не значит, что я не должен за тебя переживать. обещаешь что ты будешь осторожнее. — Само собой. — кивнул я и показал ему на огромный переливающийся портал, внутри которого был виден наш двор. — Можешь в этом не сомневаться. Ходи первым. — Вот так всегда. Никогда меня не слушаешь. — покачал он головой и шагнул в портал. Жемчужников вместе с лёшкой приехали через три дня и первым делом нагрянули к нам в гости. Пока я помогал деду накрывать на стол, Дядя Игнат игрался с котами и остался в полном восторге от Фауста. «Я смотрю, у тебя даже кот особой породы», — сказал он, глядя, как некрокот на перегонки с пиратом гоняется за мячиком. «Я бы тоже такого заимел, если что. Поможешь?» «Можно устроить», — пообещал я ему. «Вот и хорошо. С моим образом жизни за животными следить сложно. На котов я люблю». Вот такой мне очень хорошо подойдет. Кормить не надо. выбирать за ним не надо. Красота. — Он только призраков не очень жалует, — сказал я. — Не страшно, — отмахнулся Жемчужников. — Должны же быть у него хоть какие-нибудь недостатки. Кстати, о призраках. Что там с Ибрагирмом? Подбирает команду. — Позавчера заходил. Сказал, что двоих нашел. Осталось еще двое, и пятерка будет готова. Думаю, со дня на день объявятся. — Это хорошо, — кивнул Игнат. Взял у некра кота мячик, который тот ему притащил, и бросил его снова. — Мне уже не терпится с ним познакомиться. — Леша говорит, что он у тебя очень колоритный персонаж. — Ага, своеобразный тип, — сказал я. — Правда, со своими закидонами, но в целом мне он нравится. — Прошу к столу, дорогие гости. Позвал нас ужинать дед, и больше мы в тот день о делах не говорили. Игнат попросил отложить все до завтра, а заодно и посмотреть, что там строители на будущей базе нашего наемного отряда натворили. Кстати, я еще и сам ее не видел. Всеми работами занимался Жемчужников. Сказал лишь, что нам с лёшей понравится. Я был уверен, что так оно и будет. Игнат мужик обстоятельный, свое дело знает однако кое-что он мне на согласование пару дней назад прислал. Логотип, который будет красоваться в офисе отряда, ну и везде, где это будет уместно. Вариантов было несколько. Все в разных цветах, но мне понравился черно-белый. С темным призраком в центре. Мы из-за этого с Лешкой почти час переписывались в телеге. Он топил за похожий логотип, но призрак там был серебряный. Вот же упертый тип до последнего спорил. Говорил, они же светящиеся. Вот пусть и будут серебряные. Как ему доказывать, что черные красивее? В конце концов, остановились на моем варианте лишь потому, что идея мне принадлежит. После ужина дед с Игнатом остались разговаривать в гостиной, а мы с Лешкой пошли в мою комнату. «Нравится мне здесь у тебя, Макс», — сказал он и уселся в кресло. уютно «Все по делу и ничего лишнего». «Ну, не знаю. Мне кажется, твоя получше будет», — сказал я. «Просто, чтобы ему тоже было приятно. На самом деле, мне тоже моя комната больше нравилась. Она хоть и меньше в несколько раз, но и правда намного уютнее». «Что хорошего? Не комната, а целый спортзал. Пока от одной стены до другой пройдешь, вспотеть можно», — отмахнулся он. «Скажешь же «Ну ничего, скоро уже в общагу переедем, там теснотой насладишься», — утешил я его. «Кстати, да, ты прав», — кивнул он. «Что там осталось? Всего несколько недель? Мало совсем. Что-то эти каникулы слишком быстро пролетели. Прошлые как-то дольше тянулись. Я тогда даже по Китти успел соскучиться». «Да и я сейчас уже немного скучать начинаю», — сказал я, и это было правдой. «Это тебе только так кажется, поверь» усмехнулся он. — У тебя с этого года начнутся индивидуальные занятия. Огромов тебе спуска не даст. Весь мозг выезд. Я как вспомню. Особенно первые пару месяцев, пока я к его характеру привыкал. Ух, Макс, сколько всего нового о себе узнаешь. Сам удивишься. Роман Артемович за словами в карман не лезет. Быстро тебе расскажет все, что думает о твоих умственных способностях. «А со мной не Громов будет заниматься», — сказал я. «Чего это вдруг?» — спросил Лёшка и удивлённо посмотрел на меня. «Со всеми учениками тёмных классов на втором курсе он занимается». «Значит, со всеми, кроме меня. Я тоже думал, что Громов. Но когда в гостях у Романова был, он мне сказал, что у меня другой препод будет. Не из нашей школы». «Ух ты, прикольно!» — уважительно кивнул княжич. «Везёт тебе. Может, какой-нибудь...» «Подобрее Громова попадется». «Мили позднее», — пожалуй я плечами. «Все равно выбирать не приходится». «Интересно будет посмотреть, кого тебе пришлют сказал он и подмигнул. «А у меня тоже не Громов будет, прикинь. Но это пока секрет. Об этом никто не знает». «А ты откуда узнал?» «Мне брат сказал. Он же все-таки во дворец вхож. Черный маг как-никак». «Ну да, я и забыл, что ты у нас особо приближенная к императору», — рассмеялся я. «Ага, только я тоже пока не знаю, кто», — пожал он плечами. «Может быть, тоже не из нашей школы? Почему ты так думаешь? Орлов ведь тоже в темном классе учился». покачал головой Нарышкин. «У меня специфика». Он вдруг замолчал и посмотрел на меня с таким видом, как будто сболтнул что-то лишнее, поерзал в кресле и нахмурился. «Ладно, потом посмотрим. До школы времени еще много». Он посмотрел на открытое окно. «О, кстати, а где твой корвин?» «Да кто его знает? Он теперь птица самостоятельная, летает где хочет. Даже ко мне в гости через день прилетает». Я посмотрел на стол, где обычно сидел ворон. «Хотя бывает, целыми днями со мной сидит. Самое интересное, что он как будто знает, что я никуда выходить не собираюсь. В такие дни с самого утра прилетает, прикинь?» «А чему ты удивляешься?» «По нему сразу видно, что он птица умная, поумнее некоторых», — сказал он и усмехнулся. «Не понял». «Ты на кого это намекаешь?» «На тебя, понятное дело. Только такой балбес, как ты, можешь гулять по Белозерску с девушкой на виду у всех. Ты что, с Алисой поссорился или как?» «Вот, блин. Но я, конечно, знал, что меня обязательно кто-нибудь увидит, но как Нарышкин об этом мог узнать, находясь в Москве?» Да еще так быстро. «Чего ты на меня смотришь, как баран на новые ворота?» — рассмеялся княжич. «Признавайся, Темников, что за барышня? Говорят, какая-то красотка немного старше тебя». «Немного?» — хохотнул Дорин. «Скажи своему другу, что в ее случае немного — это пара сотен лет. А может быть, даже и больше». «Откуда ты об этом узнал, я понять не могу». «От верблюда!» — подмигнул он мне. — Ладно, не буду тебе мозг парить. Ты вон и так красный, как рак, сидишь. Мне Дашкова сказала. Тебя с этой девчонкой в торговом центре какая-то ее подруга видела. — да Охренеть просто. Час от часу не легче. — Представляю, что они там себе напридумывали. — Можешь не сомневаться, — сказал Нарышкин и хлопнул меня по плечу. — Настя говорила, что вы там прямо как голубки ворковали. — Да кто ворковал? Я сидел на диване все время. «Девчонки, что ты хотел?» — пожал плечами Лёшка. «Я думаю, там много подробностей ещё будет. Но ну, ты прямо умеешь поддержать. Так а я здесь при чём? Это ты у нас, оказывается, герой-любовник. По сравнению с тобой я просто маленький ребёнок. Дашь мастер-класс, как время будет?» «Лоб могу дать. Хочешь?» «Ну ладно, не злись. Рассказывай, с кем гулял? Или секрет?» «Да нет никаких секретов». «Одна девчонка просто... Мне по делу нужно было с ней поговорить, а она попросила подождать, пока скупится», — ответил я. «Короче, она мне не подружка, если что». «Вот так все мы говори. А мне, муж, все на чистоту. Попробуй еще раз. И так». «Серьезно, Леша. Она мне просто помогла кое в чем. Ну, как лазарево например». «Жалко», — княжич состроил скорбную гримасу «Я уж думал, и правда какая-то история интересная а ты мне сколько рассказываешь. Ну а в чем помогла, конечно, не скажешь. Пока нет, — улыбнулся я. Так я и думал. Тогда сам будешь перед Цветковой отмазываться, если она тебя решит прикончить, то я спасать не буду, так и знай. Договорились. После этого в комнате ненадолго воцарилась тишина. Лешку, наверное, распирала от любопытства, с кем это я гулял и какие у нас дела с этой девушкой. Но я раздумывал, как все-таки справедлива народная мудрость, что все тайное рано или поздно становится явным. Но еще и об Алисе подумал, само собой. — Слушай, а может быть, она не узнает? — спросил я. — Не хочется с ней опять на месяц ссориться из-за какой-то ерунды? — Ты про Цветкову, что ли? — княжич задумчиво почесал затылок. — Не знаю. Вообще-то я Настю на всякий случай попросил, чтобы она ей ничего не говорила. «Ну ты же сам понимаешь, эти девчонки! Для них такое понятие, как секрет, просто не существует!» «Это точно!» — вздохнул я. «Ладно, черт с ним. Чего думать о том, на что все равно никак повлиять не можешь?» «Молодец, мой мальчик!» — похвалил меня Дориан. «Хоть иногда ты следуешь моим советам. Будем считать, что ты не безнадежен». Мы с Лешкой разговаривали еще час. Я ему рассказал, что мы с дедом недавно уничтожили проклятие, и в качестве доказательства продемонстрировал ему магический кристалл, который выпал из ледяного тролля. «Вот ты брехло, Макс!» «Ого! Это что-то новенькое. Обычно я так называю кого-то другого, и не думал, что кто-то в этом обвинит меня». «Теперь ты понял, что это не очень приятно», — тут же встрял Мур. «За несколько лет, которые я провел вместе с тобой, я уже столько раз слышал в свой адрес подобное оскорбление». «Да отвали, Дориан!» — мысленно ответил я ему, недавно говорить. «Даже слушать не хочу. В твоем случае это правда». Я посмотрел на княжича. «А ну-ка объяснись, особо приближенное к императору, если не хочешь хлопотать под жопник. «Ну а что? Мне ты по телефону говоришь, читаешь учебники». А сам только и делаешь, что развлекаешься. То с Лазаревой за артефактом, то с дедом в искажении, то с девицей какой-то секретной по торговому центру. Даже завидно, если честно. «Кто тебе, доктор, что ты в Москве сидишь?» — рассмеялся я. «Завтра, наверное, тоже уедешь назад?» «Не, я теперь тут до самого начала у бы останусь. Что тут уже осталось?» В этот момент у Лёшки зазвонил телефон. «Игнат звонит. Пора ехать». Договорившись встретиться завтра в десять утра на базе, мы распрощались. Время позднее уже было, так что осталось только принять душ на ночь глядя и спать. Я как раз стоял в душевой кабине, когда сквозь запотевшее стекло пролезла голова Ибрагима. — С легким паром, мой господин! — Вот ты, блин! Ну ты и дурак! — Прошу прощения, мой господин! — Я говорю, что мог бы подождать минуту, пока я вылезу. Ты мне с заикой сделаешь. — Тогда я подожду в комнате. — Хрена с два. Рассказывай, что сказать хотел, если уже вломился. Только голову высони с душа. Mm — Угу. -hmm. Конечно, мой господин. — Рассказывай, что там у тебя за срочность? Ты нашел себе помощников? — Так я затем и пришел, Максим. Нашел? — радостно сообщил Турок. — Целых пять штук. Полный комплект. — Это вместе с тобой шесть получается? Зачем, если артефактов всего пять? «Ничего страшного. Один будет запасной. Я так подумал. Их же менять можно, правильно? А у него специализация уникальная, и каждый раз понадобится может. Зато если нужда возникнет, то он всегда под рукой будет». «Кстати, верно, — говорит Ибрагим, — соображает. От того, что кто-то в запасе будет, ничего страшного не случится. Наоборот, только польза». Надо будет ему сказать, чтобы он еще кого-то подыскал на подмену. «Я потом планирую целый отряд собрать, чтобы побольше уникальных специалистов было», — сказал он, как будто прочитав мои мысли. «Молодец, правильно мыслишь. Жаль, что ты немного опоздал. Не так давно Жемчужников с младшим Нарышкиным приезжал. Можно было бы смотрину устроить. У меня и эликсир в комнате есть», — сказал я на мылевое тело. Он, кстати, очень сильно с тобой хочет познакомиться. Не получилось бы смотрины устроить. Это почему? Я их в вашей квартире оставил, мой господин. Ну, там, где вы с призраками все время встречаетесь. Зачем это? Надо было их с собой взять. Вот я бы сейчас с ними и познакомился. Интересно же, кого ты там нашел? Время позднее, мой господин. Я подумал, что вы можете уже спать. Зачем вас тревожить? но если хотите, я могу за ними сгонять. — Сгонять? Нет, не хочу. Тоже мне придумал. Даже если я тебя сейчас на такси отправлю туда и назад, это почти час пройдет. Я включил воду и начал смывать себе пену. Потом еще пока разговаривать с ними буду. — Что же мне, всю ночь не спать? — Значит, мы с вами вместе тогда утром поедем, — сказал призрак. — А сегодня я здесь останусь. — Нет, не останешься. Я выключил воду, открыл дверь и взял полотенце, которое висело рядом. «Дуй к ним обратно, а завтра к десяти часам утра вы всей вашей дружной призрачной компанией приходите на нашу базу. Там к этому времени и дядя Игнат будет, и княжич, и мы вместе с дедом. Вот и познакомимся, а заодно и базу посмотрим. Тогда я немедленно к ним, мой господин. — Нам есть о чем побеседовать. спокойно вам ночи! — сказал призрак и исчез за дверью о о кивнул я и крикнул вдогонку. «И чтобы больше не вламывался ко мне в душ, турок, блин!» Ответа я так и не дождался. Он уже, наверное, был на полпути к квартире со своими будущими напарниками. Я провел рукой по запотевшему зеркалу и посмотрел на шрам, который оставила льдинка. Кровавая корочка на нем в одном углу уже отошла и теперь некрасиво торчала. Надо ее сорвать. Раз! Вот так лучше будет, даже кровь не идет. Почти. Блин. И почему мне так нравится их срывать?»